Глава 30. Шафран провернула ключ и с несвойственной ей грубостью распахнула дверь. Её мысли превратились в кружащийся вихрь, сбивающих с толку противоречий. Казалось бы, Эдвардс признался, что посылал букеты, или считал его достаточно психически неуравновешенным, чтобы он был способен на убийство. Но как быть с тем, что Вейл, который знал Эдвардса много лет, назвал его безобидным, в то время как Эдвардс, похоже, питал немало мрачных чувств по отношению к Берди. Кто прав? За последние 24 часа она слишком много думала над этим, а ещё над тем, что произошло между ней и Александром. В ней бурлило нетерпение, но ей казалось, что работа вряд ли позволит дать ему выход — поскольку с наступлением прохладной и влажной погоды они свернули большинство практических исследований. Ей не хотелось бы проводить весь день в одном кабинете с Ли, зная, что Александр где-то рядом. Справочник по флореографии приятной тяжестью в сумочке так и манил укрыться вместе с ней в библиотеке, чтобы проверить ещё раз значение букетов и посмотреть, не упустила ли она чего-нибудь. Шафран даже не успела снять пальто — Как услышала, стук в дверь. Ей нужно было всего лишь повернуться, чтобы её открыть. Перед ней стоял Александр в сером костюме и зелёном галстуке. Если бы его чёрные волосы не отросли ни по моде, а кожа не светилась загаром, шафрон могла бы соотнести этот момент с таким же произошедшим несколько месяцев назад, перед отъездом Александра. Вот только не было, как раньше, затаённой в уголках губ улыбки. Вид у него был пугающий. Шафран вспомнила, что именно таким он казался ей до того, как они стали друг другу. Кем бы ни были. По коридору разносились громкие хохоты, болтовня, стайки студентов. Так что она поняла, что шансов на приватную беседу со стоящим в дверях Александром нет никаких. Да и не очень-то хотелось разговаривать с ним. Тем более, что в голове до сих пор горели его слова, полные подозрений и ярости. От этого воспоминания внутри всё напряглось, а с губ готов был сорваться протест. Но взгляд, которым одарил её Александр, заставил её остановиться и промолчать. Его плечи были напряжены, а губы сжаты. Губы, с которыми она заново познакомилась пару дней назад. Шафран поймала себя на том, что неотрывно на них смотрит. «Входите». Наконец удалось ей выдавить из себя, и она сама восхитилась уверенности, звучащей в собственном голосе. Шагнув в сторону, Шафран освободила ему дорогу в кабинет. «Я работаю в этом кабинете вместе с Ли», — пояснила Шафран, заметив, что Александр смотрит на бардак на столе Ли в противоположном углу кабинета. Её стол был лишь немногим лучше. Она испытывала извращённое удовлетворение при мысли о том, что Александр может бесить этот беспорядок. Но если это его и беспокоило, то он не подавал виду. Он остановился возле просиженного дивана, Много часов они провели на нём, когда этот предмет мебели ещё принадлежал доктору Максвеллу, занимаясь расследованием и разговаривая, и совершенно не делая того, чего так желала Шафран до его отъезда. «Итак», — подтолкнула его Шафран, — «Не могли бы вы ненадолго выйти со мной?» Шафран моргнула. Она ожидала либо извинений, либо резких комментариев. «Куда?» «В теплице». Ни по выражению его лица, ни по голосу невозможно было ничего понять, но шафран подумала, что, возможно, поможет само место. Когда они вместе находились там, воздух всегда был наполнен чем-то большим, чем просто влажностивый ароматом цветов. «Зачем?» — спросила она уже мягче. Александр не ответил, вместо этого подошёл к двери и открыл, наклонив голову в приглашающем жесте. Влажный ветерок обивал каменные фасады северного крыла, когда Шафран с Александром вышли через восточный вход на Гордон-стрит. а В девять утра на этой улочке было гораздо тише, чем навсегда оживлённый Гауэр-стрит. Единственное движение — россыпь разноцветных листьев, кружащихся на тротуаре. Во время недолгой прогулки до огороженного зелёного участка ни один из них не заговорил. Он всё ещё злился или собирался извиниться, а может, ждёт извинения от неё? Она желала, чтобы он просто сказал, что хочет, и покончил уже с этим. Александр открыл перед ней ворота. Пять стеклянных сооружений выстроились рядами друг за другом. В молочном отцвете стен, покрытых конденсатом, проглядывали зелёные пятна и веерные очертания листьев. Они вошли в ближайшую к ним теплицу, поторопившись закрыть дверь, чтобы отрезать доступ утренней прохлады с улицы. Помещение утопало в зелени — Шафран с внезапной тоской поняла, что не была здесь так давно, что некоторые растения изменились до неузнаваемости. А затем до неё дошло, что растения действительно ей незнакомы. «Это те образцы, что я привёз из Бразилии». Позади неё раздался голос Александра. «Но это...» Она озиралась, в первый раз вживую разглядывая листья и цветы, которые раньше видела только на рисунках. Они были так прекрасны. Мозаика из зелёных, розовых, белых и сотен других оттенков, расставленная в маленьких горшочках и сосудах с водой. «О, Боже!» — выдохнула она. «Мне удалось найти всё. Правда, некоторые пришлось вести семенами. Это больше, чем я могла надеяться». Она повернулась к нему с такой широкой улыбкой, что заболели щёки. Какое-то время они молча стояли и смотрели друг на друга. Улыбка Шафран стала таять вместе с её энтузиазмом по мере того, как она вспоминала об их размолвке. Что ж, если он не собирается затрагивать эту тему и выяснять отношения между ними, то она сама это сделает. Ей невыносимо было это напряжение. «Может, поговорим о том, что случилось той ночью?» Александр отвёл глаза. «Я сказал всё, что хотел сказать». «Ну а я нет», — заявила, подавшись вперёд Шафран. «Похоже, у вас сложилось впечатление, что я бездумно рискую, очертя голову, бросаюсь и в вечеринки, разжигаемые белым порошком, на которых убивают наркоманов. Вы считаете, что я поступаю глупо и безответственно?» Он не говорил настолько пространно, но Шафран знала, что именно так он и думает, ведь помнит, как опрометчиво она гонялась за своими фантазиями, когда они работали вместе». Я знаю, что поступила глупо, когда пыталась спасти доктора Максвелла. Я знаю, что мои решения не всегда были обдуманными. И что мне... Чего греха таить? Мне нужно было довериться инспектору Грину, а не соваться везде самой». Александр начал что-то говорить, но шафран его прервала, не дав возможности высказаться. «Помнится, однажды вы сказали, что у меня талант к расследованиям. Не знаю, правда ли это, но точно знаю, что в этом смысле мне есть, что предложить. Я...» Остановившись, она судорожно сглотнула ком в горле и заставила себя поднять повыше подбородок. Она не собиралась усыхать, когда только-только почувствовала, что может расцвести. «Я умная и наблюдательна. Я обладаю навыками, которые можно использовать не только для написания статей или научных трудов». «Инспектор Грин обратился ко мне за помощью. Он не просил, чтобы я что-то для него печатала, носила чай или делала что-то такое не слишком пикантное. Вы даже представить себе не можете, что я почувствовала, когда он попросил меня применить все мои знания» и опыт, которыми я обладаю в своей области. Расследование этого дела — прекрасная возможность зарекомендовать себя как профессионала, особенно после того, как я вывела на чистую воду этого мерзавца Беркинга», — закончила она с горечью. Произносить вслух все эти болезненные истины было всё равно, что ворошить компостную кучу и находить в ней гниль и червей. Но так же, как и в случае с компостом, очень важно было не оставлять их на произвол судьбы. Александр слегка покраснел то ли от смятения, то ли от жары в теплице. «Я никогда не сомневался ни в вашем умении ни в ваших способностях. Вы — особенная девушка во всех отношениях». Её сердце пропустило удар, но когда Александр, потеряв подбородок, одарил её тяжёлым взглядом, это стиснутое, переполненное сердце едва не разорвалось. Но я не хочу, чтобы вы снова подвергали себя такой опасности». Её так и подмывало сказать, что не имеет значения, чего он хочет или не хочет. Однако Шафран не могла не принять во внимание его опасения. Выслеживание убийцы нельзя назвать безопасным занятием, тем более когда ей до сих пор снились миссис Келлер и её залитая кровью кровать. «То, чем мы занимаемся с Ли...» Желваки на скулах Александра вздулись от напряжения. Она с раздражением выдохнула. «Перестаньте. Ли помогает мне в этом расследовании исключительно потому, что считает забавой совать свой нос в дела полиции». Шафран тут же пожалела о своих словах, из-за которых Ли показался таким незрелым и несерьёзным. Александр, казалось, был слегка уязвлён. «Между вами что-то было?» Шафран неуверенно отвела глаза. Она не хотела говорить об этом, тем более, что сама ещё не знала точно, что чувствует по этому поводу. Но Александр смотрел на неё таким же взглядом, какой она видела у него, когда он разглядывал предметное стекло под микроскопом. Просто так он не отпустит эту ситуацию. «Да, кое-что произошло», — «наконец выдавила она. Пару недель назад». «И?» «Что «и?» — переспросила она со вспышкой раздражения. «Какое это теперь имеет значение?» Александр шагнул к ней ближе, его глаза горели. «Большое значение, потому что в разлуке я каждый день думал о вас». «Я думала о вас, но...» — возразила она, решив не сдаваться под его напором. «Я не знала, что захочет каждый из нас, когда вы вернётесь». Александр пристально посмотрел ей в глаза. «Мне казалось, прошлой ночью вы знали, чего хотели». «Я тоже так считала». Сердце заныло, но она должна была выполнить свою работу. Жертвы заслуживают справедливости, а их убийца — наказание. Сейчас я знаю, чего хочу. Хочу закончить начатое и помочь инспектору Грину поймать этого человека, пока он не совершил ещё одно преступление. На его глаза словно шторка опустилась. «А доктор Эстер знает, что вы снова стали детективом?» «Что? Он знает, что вы вращаетесь в кругах наркоманов и крутите роман со своим напарником». У Шафран отвисла челюсть, щёки залило краской. «Всё совсем не так, и зачем вообще Эстеру знать об этом? Ему, может, не понравиться что его сотрудники занимаются такими неблаговидными делами». Он произнес это холодно, без капли иронии, которую Шафран так отчаянно хотел увидеть в его глазах. В тех глазах, что горели всего несколько минут назад, теперь клубилась только непроглядная чёрная мгла. Казалось что перед ней не знакомится а не мужчина которого она так долго ждала проглотив ком в горле она смогла задать вопрос который направался сам собой так вы хотите рассказать эстеру не хочу немедля отозвался он я не хочу чтобы у вас были проблемы но мне придётся это сделать если сие означает что я уберегу вас «Убережёте от чего вы всё твердите что это небезопасно но даже понятия не имеете чем я на самом деле занималась вы не дали мне объясниться Я знаю, что вы снова ловите убийцу. Я знаю, на что вы способны, когда добываете какие-нибудь улики. Это было месяцы тому назад. Месяцы. Я стала мудрее. Я изменилась. Желлоки на скулах Александра вновь заходили ходуном. Вы изменились? Во второй раз она заставила себя собраться с духом. Да, но не изменилось моё мнение по этому вопросу. Это слишком важно. Я надеюсь... Она беспомощно, порывисто выдохнула. Шафран не знала, что именно хотела сказать или сделать. Сейчас это даже представить себе казалось нелепым, что Александр вновь станет таким, как прежде, когда сам искал улики разговаривал с ней с той лёгкой дружеской теплотой, которая ей так нравилась в нём. «Я надеюсь, вы передумаете насчёт разговора с доктором Эстером». Вместо ответа он развернулся и, отмахнувшись от свисающих листьев и оставив их колыхаться, широким шагом удалился прочь. Шафран не собиралась избегать северного крыла, но не могла решиться прийти в кабинет и делать вид перед Ли, что всё в порядке. Он заметит, что она расстроена и непременно вытянет это из неё, и тогда ей придётся поднять тему о недосказанности между ними. Вместо этого она прошлась по краю внутреннего двора и поймала себя на том, что разглядывает автобусную остановку на Юстон-сквер. В центре круглой аллеи стоял небольшой военный мемориал — Мраморный обелиск с четырьмя бронзовыми статуями солдат по углам. С момента установки она видела этот памятник каждый день и думала об отце, о своей первой любви, о последние полгода, ещё и об Александре. Она размышляла о том, на какие жертвы они шли, чтобы сделать то, что считали правильным. Она думала о том, как в последние несколько месяцев, чтобы помочь другим людям, жертвовала собственным комфортом, а порой и безопасностью, Мысль, что Александр намерен лишить её этой возможности, этого «выбора», заставляла её стискивать зубы. Её вывел из задумчивости знакомый голос, окликнувший с противоположной стороны улицы, позволив отвлечься от навалившихся проблем.